Под потолок, из-под самого потолка, с верхушечки лестницы, голая голова просунулась в пыльных клубах. Отозвался надтреснутый, треснутый, разволнованный голос. «Да, и я тоже слышал». Аполлон Аполлонч, оторвавшийся от толстого, переплетенного тома, он один отозвался. «Да, да, да. Знаете ли, звонят звонки».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 подтиральной тряпкой в руке, да с распахнутой полой халата, протянувшейся в воздухе фантастическим косяком. Вот споткнулся, вот стал, задышал и пальцем нащупал пульс. А по лестнице поднимался уже господин с пушистыми бакенбардами, в наглухо застегнутом вицмундире с обтянутой талией, в ослепительно-белых манжетах с анинской звездой на груди. Почтительно предводимый Семенчим. На подносике, чуть дрожащим в руках старика, лежала глинцевитая визитная карточка с дворянской короной. Аполлон Аполлоныч с запахнутой полой халата суетливо выглядывал из-за статуи необеи на сыновитого, пушистого старика. Право же походил он на мышь. Будешь ты, как безумный.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 Оно снится годами тем случайным прохожим, для которых все — сон и которое — сон. На покатая это плечо 80-летнего старика падает и темная треуголка. 80-летний швейцар также ярко блистает оттуда и серебряным голуном, напоминая служителя из бюро похоронных процессий при отправлении службы. Так бывает всегда». Тяжелая медноглавая булава мирно покоится на восьмидесятилетнем плече швейцара. И увенчанной треуголкой швейцар засыпает года над биржевкою. Потом встанет швейцар и распахнет дверь. Днем ли, утром ли, под вечер ли ты пройдешься мимо дубовой той двери? Днем, утром, под вечер ты увидишь и медную булаву. Ты увидишь галун.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 угрожающая холерой и тифом, жителю подвального этажа, коли будет все то, и изменятся старые годы,